Анна Раф Миллиардер, отданная за долги Пролог Передо мной стоит он, мужчина, чьи глаза я запомнила с нашей самой первой встречи. Его взгляд изучает силу и власть. При виде его я чувствую себя маленькой ланью, загнанной в угол жестоким львом. Походкой опасного хищника он медленно подходит ко мне вплотную и почти прижимает меня к стене. С этой минуты ты принадлежишь мне. Я вас вижу второй раз в жизни. Я вас не знаю и знать не хочу. Отпустите меня домой. Меня не волнуют твои причитания, Ева. Твой отец пообещал мне тебя взамен на мою помощь. Как видишь, я согласился. Что? Почему он говорит про моего отца? Что все это значит? Вы ужец, мужчина.